Глава двадцать вторая Несмотря на все крики Райли, Мари ничего не отвечала. В доме не было слышно ни звука, кроме тех, что производила сама Райли. Дом казался пустым. Она поднялась по лестнице и осторожно вошла на второй этаж. Повернув за угол, Райли почувствовала, что не может дышать. Ей показалось, что почва ушла у нее из-под ног. Там была Мари. Она висела в воздухе, привязанная за шею к веревке, закреплённой за балку на потолке. На полу лежала перевернутая стремянка. Время остановилось. Мозг Райли отказывался воспринять реальность. Затем её колени подогнулись, и она кое-как удержалась за дверной косяк. Она издала долгий пронзительный крик. «Нет!» Она рванулась через всю комнату, поставила стремянку и взобралась по ней. Затем она обхватила тело Мари, чтобы снизить давление на шею, и пальцами стала нащупывать вены в поисках пульса. Теперь рыдала Райли. «Будь живой, Мари! Будь живой, черт побери!» Но было уже слишком поздно. Шея Мари была сломана, она была мертва. «Боже!» — сказала Райли, опускаясь на стремянку. Глубоко в ее теле возникла нарастающая боль. Ей тоже хотелось умереть прямо здесь. Через несколько мгновений Дарайле, как в тумане, дошло, что внизу шумят. Прибыла помощь. Сработал знакомый эмоциональный механизм. Примитивный человеческий страх уступил место холодному профессионализму. «Наверх!» — закричала она. Она протёрла рукавом лицо, вытирая слезы. Пятеро тяжело вооруженных офицеров в форме взбежали по лестнице. Женщина, которая бежала впереди, была явно удивлена, увидев Райли. «Офицер Рита Грэхэм, старшая в команде», — представилась она. «А вы кто?» Райли спустилась со стремянки и показала свой значок. «Специальный агент Райли Пейдж, ФБР». Женщина выглядела встревожена. «Как вам удалось приехать сюда раньше нас?» «Она была моей подругой», — сказала Райли, полностью переключившись в профессиональный режим. Ее звали Мари Сайлес. Она позвонила мне, сказала, что что-то не так, и я уже ехала к ней, когда позвонила 911. Но я не успела вовремя, она умерла. Спасатели быстро проверили и подтвердили заключение Райли. «Самоубийство?» — спросила офицер грехом. Райли кивнула. Она не сомневалась, что Мари покончила с собой. «Что это?» — спросила руководитель группы, указывая на свернутый листок бумаги, стоящий на прикроватной тумбочке. Райли посмотрела на бумажку. Там очень неразборчиво было написано всего три слова. «Другого пути нет». «Предсмертная записка?» Райли хмуро кивнула. Она знала, что это необычная предсмертная записка. Это не объяснение и, конечно, не извинение. «Это совет», — подумала Райли. «И предназначается он для меня». Команда начала фотографировать и записывать подробности. Райли знала, что они дождутся следователя, прежде чем унести тело. Пойдемте вниз», — предложила офицер грехом. Она отвела Райли вниз в гостиную, где села в кресло, и жестом предложила Райли тоже присесть. Занавески все еще были задернуты, и в комнате было темно. Райли хотела распахнуть их и впустить в комнату немного солнечного света, но знала, что лучше ничего не трогать. Она села на диван. Грехом включила настольную лампу рядом со своим креслом. Расскажите мне, что произошло, — попросила офицер, достав свой блокнот и карандаш. Хотя у нее и было суровое лицо бывалого копа, в ее глазах светилось сочувствие. Она была жертвой похищения, сказала райли. Это произошло почти восемь недель назад. мы обе были жертвами. Возможно, вы читали про этот случай. «Дело Сэма Петерсона». Грехом широко раскрыла глаза. «О, Боже!» — сказала она. «Тип, который пытал и убил всех тех женщин, тот с горелкой». «Так это были вы? Агент, который удалось бежать и взорвать его?» «Верно», — сказала Райли. Затем, после паузы, она продолжила. «Проблема в том, что я не на сто процентов уверена, что взорвала его. И не могу быть полностью убеждена, что он мертв. Мари в это тоже не верила. Это ее в конце концов и добило. Она просто не могла принять эту неизвестность. А может быть, он действительно снова начал ее преследовать. Райли говорила, и слова рождались автоматически, как будто она выучила все наизусть. Теперь она полностью избавилась от наваждения, в которое вогнала ее жуткая сцена, и будто бы слушала собственный доклад о том, как произошла эта ужасная трагедия. Введя офицера грехом в курс дела, Райли предложила ей связаться с ближайшими родственниками Мари. Но во время всего разговора под внешней профессиональной оболочкой внутри нее зарождалась ярость — холодная, ледяная ярость. Петерсон унес жизнь еще одной жертвы. Мёртв он или нет — неважно. Это он убил Мари. И Мари умерла абсолютно уверенная в том, что Райли обречена стать следующей жертвой, погибнув от его или от своей собственной руки. Райли хотелось схватить Мари и в буквальном смысле вытрясти эту идею из ее головы. «Существует и другой путь», — хотела она сказать ей. Но поверила бы она, Райли не знала. На этот чёртов вопрос Райли просто не могла знать ответ. Следователь приехал еще до того, как Райли и офицер Грехом закончили разговор. Грехом встала поприветствовать его, затем она повернулась к Райли и сказала: "Я поднимусь наверх на пару минут. Мне бы хотелось, чтобы вы меня дождались и еще немного рассказали обо всем об этом." Райли покачала головой. "Я должна идти", сказала она. "Мне нужно кое с кем поговорить." Она достала свою визитку и положила на стол. "Вы можете связаться со мной." Офицера начала было возражать, но Райли не дала ей шанса. Она просто встала и вышла из темного дома Мари. У нее было срочное дело. Спустя час Райли уже ехала на восток, через сельские районы Вирджинии. «Неужели я действительно хочу это сделать?» — снова и снова спрашивала она себя. Она была ужасно измучена. Прошлой ночью она плохо спала, а сегодняшний день стал кошмаром наяву. Слава богу, она успела поговорить с Майком между всем этим. Он помог ей успокоиться, но она была уверена, что он совсем не одобрил бы то, что она собирается сделать. Она и сама не была уверена, что находится полностью в своем уме. Она ехала по кратчайшей дороге от Джорджтауна до родового поместья сенатора Митча Юбро. Этот самовлюбленный политик должен ответить на многие вопросы. Он что-то скрывал. Что-то, что могло бы привести ее к настоящему убийце. И это делало его отчасти ответственным за новую жертву. Райли знала, что нарывается на проблемы, но ей было все равно. Был уже вечер, когда она въехала на круговой подъезд перед каменным особняком. Она припарковалась, вышла из машины и подошла к огромной парадной двери. Когда она позвонила в дверь, ей открыл официально одетый джентльмен. «Дворецкий Ньюбро», — решила она. «Чем я могу вам помочь, мадам?» — спросил он сухо. Райли показала ему значок. «Специальный агент Райли Пейдж», — сказала она. «Я знакома с сенатором. Мне нужно с ним поговорить». Со скептическим выражением лица Дворецкий отвернулся от нее. Он достал из кармана рацию, поднес ее к губам, что-то прошептал, затем послушал. Швейцар повернулся к Райли с надменной ухмылкой. «Сенатор не желает вас видеть», — сказал он, — «и он довольно категоричен. Хорошего дня, мадам». Но прежде чем он успел захлопнуть дверь, Райли оттолкнула его и прошла в дом. «Я скажу охране!» — крикнул ей вслед дворецкий. «Приступай!» — крикнула ему Райли через плечо. Райли не знала, где ей искать сенатора. Он мог быть где угодно в своем огромном и лабиринтоподобном особняке. Но она решила, что это не имеет значения. Он, скорее всего, сам придет к ней. Она направилась в гостиную, в которой встретилась с ним в прошлый раз, и села на огромный диван. Она решила располагаться поудобнее, пока не появится сенатор. Всего через несколько секунд вошел огромный мужчина в черном костюме. По его манере поведения Райли поняла, что это охранник сенатора. «Сенатор попросил вас уйти», — сказал он, скрестив руки на груди. Райли не сдвинулась с места. Она осмотрела мужчину, оценивая, какую угрозу он представляет на самом деле. Он был достаточно мощным, чтобы заставить ее удалиться силой. Но ее собственные навыки самозащиты тоже хороши. Если он решит вступить с ней в борьбу, они оба могут получить серьезные ранения, и бесспорно пострадает антиквариат сенатора. «Надеюсь, вас предупредили, что я из ФБР», сказала она, пристально глядя ему в глаза. Она очень сомневалась, что он поднимет оружие на агента ФБР. Мужчина, которого было не так просто запугать, выдержал ее взгляд, однако подходить к ней не стал. Райли услышала приближающиеся сзади шаги, а за ними и голос сенатора. «Что в этот раз, агент Пейдж? Вообще-то я очень занятой человек». Охранник отступил в сторону. Ньюбро вошёл в комнату и встал перед ней. Его фотогеничная улыбка политика отдавала сарказмом. Он выждал паузу. Райли тут же почувствовала, что никто из них двоих не намерен уступать. Она была полна решимости не вставать с дивана. «Вы ошибались, сенатор», — сказала Райли. «В убийстве вашей дочери не было ничего политического, равно как и личного. Вы дали мне список ваших врагов, и, я уверенно передали такой же список своей шестёрке в бюро». Улыбка Ньюбро искривилась в презрительную усмешку. «Я так понимаю, вы говорите о старшем специальном агенте Карли Волдере», — сказал он. Райли знала, что слишком опрометчиво подбирает слова и что потом о них очень пожалеет. Но в тот момент это ее мало беспокоило. «Этот список занял много времени у бюро, сенатор», — продолжала Райли. «За это время преступник успел похитить новую жертву». Ньюбро не двигался с места. Он как будто прирос к точке, где стоял. «Мне известно, что бюро произвело арест», — сказал он. Подозреваемый признался. «Но больше он ничего не рассказывает, верно? Здесь есть какая-то связь со мной. Вы можете быть в этом уверены. Он все расскажет, когда время придет. «Я уверен, что агент Волдер заставит его». Райли старалась скрыть свое изумление. После еще одного похищения Нюбро продолжает считать себя единственной мишенью ярости убийцы. Эго этого человека не вписывалось ни в какие рамки. Его способность верить, что все на свете касалось только его, не имела границ. Ньюбро скажущимся любопытством наклонил голову. «Вы как будто меня в чем обвиняете», — сказал он. «Меня это оскорбляет, агент Пейдж. Я не виноват, что ваша собственная безалаберность привела к тому, что была похищена еще одна жертва». У Райли от ярости загорелось лицо. Она не решалась отвечать, зная, что скажет что-то совсем неосторожное. Он подошел к домашнему бару и налил себе большой стакан чего-то, что, как показалось Райли, было очень дорогим виски. Он явно не намеревался предложить выпить и ей. Райли понимала, что ей пора переходить к делу. В мой предыдущий визит было кое-что, чего вы мне не рассказали, сказала она. Ньюбро повернулся к ней, делая большой глоток из своего бокала. «Разве я не ответил на все ваши вопросы?» — спросил он. «Дело не в этом. Вы о чем то умолчали. Насчёт Ребы. И я думаю, пришло время устранить недосказанности». Глаза Ньюбро буквально впились в нее. «Ей нравились куклы, сенатор?» — спросила Райли. Ньюбро пожал плечами. «Думаю, всем девочкам они нравятся», — сказал он. «Я не про девочек». Я говорю о ней как о взрослом человеке. Она коллекционировала их? Боюсь, что я не знаю». Пока что это были первые слова Ньюбро, которым Райли действительно поверила. Естественно, что человек, так патологически зацикленный на самом себе, мало что знает о предпочтениях и интересах других людей, даже своей собственной дочери. «Мне бы хотелось поговорить с вашей женой», сказала Райли. «Я не дам вам такой возможности», — бросил Ньюбро. Теперь на его лице было новое выражение. Райли видела его по телевизору. Как и улыбка, это выражение было тщательно отрепетировано и, несомненно, повторялось перед зеркалом тысячи раз. Выражение праведного морального гнева. «Вам в самом деле незнакомы нормы приличия, агент Пейдж», сказал он дрожащим от продуманной ярости голосом. Вы врываетесь в дом, где люди скорбят, не принося своим визитам ни облегчения, ни каких-либо ответов убитым горем родственникам. Вместо этого вы осмеливаетесь делать завуалированные обвинения. Вы обвиняете абсолютно невинных людей в своей собственной некомпетентности. Он затряс головой с видом оскорбленной добродетели. «Какая вы ничтожная и жестокая женщина!» — сказал он. «Вы, наверное, принесли много боли огромному количеству людей». Райли почувствовала, будто ее пнули в живот. Это была тактика, к которой она не была готова. Он полностью перевернул ее слова в выгодную для себя сторону и нанес удар по ее чувству вины и уверенности в себе. «Он точно знает, как надавить на мое слабое место», — подумала она. «Она знала, что ей нужно уходить прямо сейчас, или же она сделает что-то такое, о чем будет очень жалеть». К этому он ее и подводил. Не произнося больше ни слова, она вскочила с дивана и пошла прочь из гостиной по направлению к главному выходу. За спиной она услышала голос сенатора. «Ваша карьера окончена, агент Пейдж. Хочу, чтобы вы это знали». Райля пробежала мимо дворецкого и выбежала в парадную дверь. Она села в машину и завела ее. Она тонула в волнах ярости, печали и переутомления. На кону стояла жизнь женщины, и никто на этом свете не занимался ее спасением. Она была уверена, что Волдер лишь расширил зону поисков вокруг места проживания Гамма, а искать нужно совсем в другом месте. Если кто-то и сделает что-то, так это она. Но теперь у нее вообще не было идей относительно того, что делать. Поездка сюда, разумеется, ничем не помогла. Может ли она продолжать доверять своей проницательности? Райли проехала не больше десяти минут, прежде чем почувствовала вибрацию своего мобильного телефона. Она опустила на него глаза и увидела сообщение от Волдера. Она без труда догадалась, о чем оно. «Что ж», — подумала она с горечью, «по крайней мере, сенатор не теряет времени».